Глава 12 Федеральная дорога номер 66 Главная трасса, по которой движутся переселенцы 66 — это длинное бетонированное шоссе, опоясывающее всю страну, мягко вьющееся на карте от Миссисипи до Бейкерсфилда. Оно идет через красные и серые поля, вгрызается в горы, пересекает водораздел, сбегает вниз в страшную многоцветную пустыню, тянется по ней снова к горам и, наконец, выходит к пышным Калифорнийским долинам. 66 — это путь беглецов, путь тех, кто спасается от пыли и обнищавшей земли, от грохота тракторов и собственного обнищания, от медленного наступления пустыни на север от сокрушительных ветров, дующих из Техаса, от наводнений, которые не только не обогащают землю, но крадут у нее последние силы. От всего этого люди бегут, и на магистраль номер 66 их выносят притоки боковых шоссе, узкие проселки, изрезанные колеями дороги в полях. 66 — это главная трасса, Это путь беглецов. Кларксвилл и Озарк, Иван Бьюрен и Форт Смит — это все на шоссе номер 66. И тут кончается Арканзас. Дороги сходятся, как Лахома-Сити. 66-я из Толса, 270-я из Макалистера. 81-я идет с юга, из Уичета-Фоллс, из севера, из Энида. Эдмонд, Маклауд, Персел. 66-я выходит из Оклахома-Сити. Эль-Рено и Клинтон остаются западнее. Хайдро, Элк-Сити и Тексола, и тут кончается Оклахома. 66-я пересекает Техасский выступ, Шемрок и «Маклин», «Конуэй» и «Желтый Амарильо», уилдорадо Дорадо» и «Вега» и «Бойс», и тут кончается Техас. Тукемкерри и Санта-Роса, и потом из Санта-Фе вниз через горный хребет Нью-Мексико до Альбукерка. Потом дальше к ущельям Рио-Гранде и в Лос-Лунос, и опять на запад по 66-й галопу, и тут проходит граница нью мексика Теперь начинаются горы Холбрук и Уинслоу, и Флэкстаф среди высоких аризонских гор, потом широкое плато с волнистой линией холмов, Ашфорк, Кингмен, и опять скалистые отроги гор, куда воду завозят из других мест и торгуют ею. Потом, после зубчатых, иссушенных солнцем аризонских гор, Колорадо с зелеными зарослями тростника по берегам. И тут кончается Аризона. Калифорния совсем близко, по ту сторону реки. И первый калифорнийский городок очень красив. Это Нидлс. Он стоит на самом берегу, но река кажется чужестранкой в здешних местах. От Нидлса кверху, потом через спаленный солнцем горный хребет, и тут начинается пустыня. Шестьдесят шестая бежит по страшной пустыне, где воздух дрожит от зноя, где высокие черные скалы вдали доводят до иступления. Но вот Барстоу, а за ним все та же пустыня. И, наконец, впереди опять встают горы, красивые горы, и шестьдесят шестая петляет среди них. Потом вдруг узкий проход, и внизу прекрасная долина, внизу сады, виноградники, маленькие коттеджи, а вдали город. О, Господи, приехали, наконец-то! Беглецы со всех концов стекались на шоссе 66. Машины шли то в одиночку, то целыми караванами, они медленно катились по дороге с раннего утра и до позднего вечера, а ночью делали остановку у воды. Из допотопных, прохудившихся радиаторов бил пар, тормозные тяги дребезжали, и люди, сидевшие за рулем грузовиков и перегруженных легковых машин, настороженно прислушивались. Сколько же еще до города? Пока едешь от одного до другого, Натерпишься страху. Если какая-нибудь поломка... Ну что ж, если поломка, Остановимся здесь, А Джим пойдет в город, Достанет нужную часть и вернется назад. А сколько у нас осталось провизий? Прислушивайся к мотору, Прислушивайся к колесам, вслушивайся и ухом, и рукой В повороты руля. Вслушивайся ладонью в рычаг коробки скоростей. Вслушивайся в доски у тебя под ногами. Всеми пятью чувствами вслушивайся в этого примуса на колесах, потому что изменившийся тон, перебои ритма могут значить лишнюю неделю в пути. Слышишь, стучит. Это клапаны. Это не страшно. Пусть стучат хоть до второго пришествия, не страшно. Но вот этот глухой шум, его не слышишь, а скорее чувствуешь. Неужели где-нибудь не хватает масла? Неужели расплавился подшипник? Господи, если это подшипник, что мы будем делать? Деньги так и текут. И как назло, вода в радиаторе прямо бурлит. И ведь не на подъеме. Сейчас посмотрим. А, черт, ремень лопнул у вентилятора. Возьми веревку, привяжи как-нибудь. Хватит. Концы я свяжу. Теперь медленно, совсем медленно, пока не доберемся до города. Веревка долго не продержится. Только бы этот гроб не рассыпался по дороге. Довез бы нас до Калифорнии, где растут апельсины. Только бы добраться туда. А по крышке протектор совсем износился не налетимы на камень можно было бы выжить еще сто миль лишние сотни миль или спущенная камера что лучше что конечно лишние сотни миль ну не знаю это еще неизвестно заплаты у нас есть может совсем немножко спустит а что если сделать манжету Еще миль пятьсот выжмем. Поехали. Когда лопнет, тогда и лопнет. Надо бы купить покрышку. Да ведь сколько они запрашивают даже за старую. Оглядывают с головы до ног. Знает, что человеку нельзя задерживаться. Знает, что ждать он не может. И цена ползет вверх. Не хотите, не надо. Я здесь... Не здоровье поправляю, а торгую покрышками. Дарить ничего не собираюсь. Ваши дела меня не касаются, своих забот много. А далеко до следующего города. Я вчера насчитал 42 машины вот с такими же пассажирами. Откуда вы все взялись? Куда вы едете? Калифорния ⁇ штат большой. Не такой уж большой, как тебе кажется. И вся Америка не такая уж большая. Совсем небольшая. Мне, тебе, таким, как я, как ты, богатым, бедным, жулику и порядочному человеку, всем вместе нам тесно в одной стране. Голодным и сытым тесно вместе. Ехал бы ты лучше назад. Мы живем в свободной стране. Человек волен ехать, куда ему вздумается. Это только ты так считаешь. Слыхал? Про патрули на калифорнийской границе. Полисмены из Лос-Анджелеса останавливают вот таких прыщелык. Велят поворачивать назад. Говорят, кто не может приобрести недвижимость. Нам таких не надо. Спрашивают, шоферские права имеешь? А ну покажи. Я их разорвал. Без шоферских прав въезд запрещен. «Мы живем в свободной стране, пойди поищи ее, свободу!» Мне один говорил, «Сколько у тебя есть в кармане, настолько у тебя и свободы!» «В Калифорнии хорошо платят, ну вот в этом листке, так и сказано!» «Враки! Оттуда бегут, я сам таких видел, вас надули!» «Ну что ж, берешь покрышку или нет?» «Придется взять!» Но уж очень это бьет нас по карману. Денег осталось совсем немного. Я благотворительностью не занимаюсь, бери. Что же делать? Возьму. Давай посмотрим. Проверь ее. Ах ты, сволочь, я говорил, покрышка хорошая. Какая это покрышка? Это решето. Что врешь? Да. Как же это я не заметил? Ты, сволочь, все заметил. Зарваную покрышку четыре доллара. «В морду тебе за это дать!» «А ты потише, потише! Говорю, я не видел!» «Ладно, три пятьдесят!» «Накось, выкуси! Как-нибудь доберемся до города!» «Думаешь, доберемся с такой покрышкой?» «Надо добраться!» «Я лучше на ободе поеду, только бы эта сволочь не поживилась ни одним моим центом!» «А как ты думаешь, для чего он занялся коммерцией? Ведь и вправду!» не для того чтобы поправить здоровье такое уж это дело коммерция что с него спросишь человек хочет видишь вывеску у дороги обслуживание путешественников по вторникам сервируется завтрак отель колмадо -а, а наши вам с кисточкой это обслуживание путешественников знаешь мне один рассказывал Пришел он на собрание, где заседают разные дельцы, и преподнес им всем такую историю. И я, говорит, был тогда еще мальчишкой. Вот отец как-то вывел телку и говорит мне, «Отведи к быку, ее надо обслужить». Я отвел. И с тех пор, как услышу про обслуживание, так думаю, кто же тут кого. У торгаши одна забота. «Обставить да надуть». А называется это у них по-другому. В том-то все и дело. Укради покрышку, и ты вор. А он хотел украсть твои четыре доллара, и это ничего, это коммерция. Дэнни просит воды. Потерпит. Откуда здесь вода? Послушай, где это стучит? В заднем мосту? Не разберешь. Рама передает подозрительные звуки. Амортизация к чертовой матери. Останавливаться нельзя. Слышишь, повизгивает. Вот найдем местечко получше, сделаем привал, тогда проверю. Но ведь провизии на исходе, деньги на исходе. А если не на что будет купить бензину, тогда как? не просит воды. Малыш хочет пить. Слышишь, что делается? Это прокладка. А дьявол, лопнула. Камера, покрышка, все к черту. Надо чинить. Не выбрасывай камеру, годится на манжеты. Разрежем ее и будем накладывать на слабые места. Машины останавливались у обочины дороги, капоты открыты, идет ремонт, латаются камеры. Машины тащились по шестьдесят шестой, точно подраненной животной. Выбиваясь из сил хрипло дыша, мотор перегрет, тяги ослабли. Все части разболтаны, громыхают. не просит пить!» Беглецы выезжали на номер шестьдесят шесть. Бетонированное шоссе блестело на солнце, как зеркало, а воздух дрожал от зноя, и казалось, что впереди на дороге вода. не просит пить!» «Придется потерпеть малышу, ему жарко!» «Скоро заправочная станция!» Там обслуживают. На дороге 250 тысяч человек, пятьдесят тысяч старых машин, израненных, с клубами пара над радиатором. Развалены, брошенные хозяевами. А что случилось с ними? Что случилось с людьми, которые ехали вот в этой машине? Пошли пешком, где они? Откуда берется столько мужеств? Откуда берется эта страшная своей силой вера? А вот послушайте, эта история может показаться неправдоподобной, но в ней нет ни слова лжи. Она немножко смешна и в то же время прекрасна. Одну семью, состоявшую из двенадцати человек, согнали с земли. Машины у них не было. Они смастерили прицеп из всякой рухляди и погрузили на него все свои пожитки. Потом подтащили это сооружение к шоссе номер 66 и стали ждать. И вскоре их взяла на буксир легковая машина. Пятеро ехали в машине, а семеро в прицепе, и собака тоже в прицепе. Оглянуться не успели уже калифорнии Хозяин легковой машины и вез, и кормил их. И это все правда. Но откуда берется такое мужество и такая вера в людей, в себе подобных? Немногое на свете может научить такой вере. Люди бегут от того ужаса, который остался позади, и жизнь обходится с ними странно, иной раз с жестокостью, а иногда так хорошо, что вера в сердцах загорается снова и не угаснет никогда.